Габриэль Гарсия Маркес. Палая листва. Эпиграф. Что до трупа Полиника, умершего жалкой смертью, то, говорят, Креонт вынес указ, чтобы никто из жителей города не хоронил его и не оплакивал. Оставили бы его без погребения, не почти в плачем, на лакомство хищным птицам, что кинутся его пожирать. Говорят, добрый Креонт велел огласить этот указ ради тебя и меня. То есть ради меня. И что он явится сюда объявить распоряжение тем, кто о нём не знает. И что похоронам не бывать, ибо всякого, кто посмеет нарушить запрет, народ побьёт камнями. Из Антигоны Вдруг точно вихрьев взвился посреди селения. Налетела банановая компания, неся палую листву. Листва была взбаламученная, буйная, человеческий и вещественный сорт чужих мест. Ополь гражданской войны, которая, отдаляясь, казалась всё более неправдоподобной. Листва осыпалась с неумалима. Она все заражала буйным смрадом толпы, смрадом кожных выделений и потаенной смерти. Менее чем за год она завалила селение мусором бесчисленных бедствий, усеяла улицы своим смешанным хламом. И этот хлам под ударами шального порывистого ветра стремительно сметался в кучи, обособлялся и, наконец, превратился в улочку с рекой на одном конце и огороженным кладбищем на другом в особой сборный посёлок, состоявший из отбросов других селений. Вперемешку с человеческим сором, вовлечённый в его мощную заверть, там осели остатки бакалейных лавок, больниц, злачных мест, электростанций. О трепете одиноких женщин и мужчин, что наматывали уздечку мула на конывь гостиницы, привозя с собой из поклажи один только деревянный чемодан или узелок с бельем. А через несколько месяцев имели собственный дом, двух наложниц и воинское звание, которое им задолжали, ибо они поздно вступили в войну. Даже отребье унылой любви больших городов попало к нам в заверти листьев и настроило деревянных лачуг. Сперва это был закоулок, где... Пол кровати служило мрачным приютом на ночь. Потом шумная улица тайных притонов, потом целая деревня терпимости внутри самого селения. Среди этой кутерьмы, этой бури незнакомых лиц, палаток на проезжей дороге, мужчин, переодевавшихся на улице, женщин, сидевших с раскрытыми зонтиками на чемоданах и мулов мулов, брошенных в конюшне гостиницы и подыхавших с голоду, мы, первые поселенцы, были последними. Мы были чужеземцами, выскочками. Приехав после войны в Макондо и оценив тучность его земли, мы не сомневались, что когда-нибудь сюда хлынет оползь, но не рассчитали её силы. И потому, когда мы почувствовали наддвижение лавины, Нам оставалось лишь выставить тарелку с вилкой и ножом за порог и терпеливо ждать, чтобы новоприбывшие нас признали. Но вот раздался первый сигнал поезда, ополь взметнулась ему навстречу, но утратила в полёте натиск, слиплась и оттяжелела. И тогда она потерпела естественный процесс гниения и соединилась с частицами земли. Макондо 1909 год